Глава третья. Наркодилеры. Ни вторая, ни третья партии не дали сбоя. Бродяги валялись в галлюцинациях по 7-10 часов, а затем чувствовали себя отлично. Аливар они обнаружил, что бы токсин нарушил работу каких-либо жизненно важных показателей. Симптомы отравления отсутствовали, на более никто не жаловался, не отмечалось даже аллергий. Да мы создали самый экологически чистый наркотик, веселился поскаль, но сам пробовать токсин не решался. Партнёры, доктор и океанолог в роли истуче, основавшие одну из самых необычных нарк лабораторий мира, заключили, что настало момент поставить дело на коммерческие рельсы. Любой маркетолог оценил бы скорость внедрения. В течение недели продукт был придуман, создан, апробирован и готов к продаже в оригинальной упаковке. запаянных пластиковых колёчках из трубочек для питья, занимающих весомую долю пластикового мусора и в огромных количествах оседающих на берегах острова. Для реализации первой рыночной партии Паскаль предложил провести тихую кампанию в кафе ремесленников. Аудитория была подобрана не случайно. У дилеместников, вводились деньги, и они могли себе позволить пропустить рабочий день в случае недомогания или слишком уж длительного действия наркотика. Пасколь сам отправился в первый рейд и раздал по знакомым с десяток доз. Из десяти счастливчиков в первые 2 дня дурь попробовали семеро. Трое в течение последующих двух дней вернулись за добавкой. Выражаясь языком бизнеса, неплохая вышла конверсия. Паскаль предложил установить цену в 15 чипсов, ровно половина от того, сколько стоила проститутка. Мысль его была проста. Ремистник будет выбирать между ночью кайфа и ночью любви. Наркотик должен быть дешевле, чтобы выигрывать у путан. Неизвестно, сработал ли именно этот расчёт, но после пяти пробуемых партий у ремесленников образовалось достаточное количество покупателей, чтобы сметать всё, что могла создать лаборатория. Кроме того, по настоянию Аливара, ежетневно 10 доз бесплатно раздавали из бродягам. Таким образом, врач вёл исследование вреда токсина и привыкания к нему. Одновременно, что самое важное для Альвара Капильс деньги. И док знал, как использует свою долю. Ему нужно было купить всё необходимое для операции, но сначала не для себя, а для Лона. И это было продиктовано отнюдь не великодушием, а необходимостью испытать лекарственные свойства токсина. Дан, Аливара, уже по личному примеру, по многократным опытам на бродягах, был уверен в сильнейшем обезболивающем и галлюциногенном действии яда моллюска, но как врач он не мог гарантировать, что нет иных последствий, например, снижения свёртываемости крови или напротив риска тромбоза. На острове даже не было крыс, чтобы поэкспериментировать на них. Через неделю подопекае Даниты Лона перестала лихорадить. Он шёл на поправку, если не считать искалеченных ног. Аливара обеспечил футболисту хорошее питание, тёплую одежду и всевозможные медикаменты, которые продавались в местной аптечной лавке. Из воды рос, естественно, с чужи ещё. Денег у хирурга хватало на всё, и он великодушно поддерживал Даниту. Теперь дело было за кланом врачей. Все, что требовалось для инвазивного вмешательства, находилось в распоряжении только у них. Теоретически Альваро мог резать не скальпелем, а ножом, шить не хирургическими нитками, а еще чем-нибудь, да хоть самодельной леской из пластика. Но так поступил бы мясник, которому эксперимент дороже жизни оперируемого. Алевара был не таков, и хоть и преследовал свой интерес рисковать жизнью лона больше положенного на любой операции, он не мог. Алевара решил не делиться с Паскалем своими планами, ни к чему партнёру знать, что он собирается в клан врачей. Паскаль воспринимал в штыки саму идею, что в их предприятие с таксином можно посвятить кого-то третьего. Океанолог везде подозревал злой умысел и соблюдал бессмысленную конспирацию, а Альвара же был уверен: на острове всем на всех наплевать, а о наркотиках рано или поздно станет известно каждому. Поэтому, рассовав по карманам своих хрустящих пластмассовых штанов чипсы, Док постучал в дверь Холгера. "Охо, Альвара", вымолвил тут и замер в дверном проёме. Здравствуйте, коллега. У меня к вам дело на 1000 чипсов, уверенно подаваясь вперёд, сам себя приглашая в дом, ответил Аливара. Холгер попятился и пропустил гостя внутрь. Аливара, даже не присев, начал озвучивать внушительный список медицинских инструментов и препаратов. Холгер округлил глаза. Вы никак намерен изделать себе операцию? Намерен сделать операцию, но как? Кто? А это не ваше дело. Хирург здесь я. Альвара, ваш настрой вызывает восхищение, но боюсь, дальше настроя дело не пойдёт. Слушайте, я просто прошу вас продать мне перечисленные за 1.500 чипсов. О-о, откуда у вас такие средства? А это не моё дело, понял. Ух, знаете, Я готов не только раздобыть всё это, но и ассистировать вам. Одного я понять не могу. Что вы намерены сделать с болевым шоком? У нас нет наркоза, нет ничего для противошоковой терапии. Вы просто умрёте, вне зависимости от того, как пройдёт операция. Вы опытный хирург. И отсюда вытекает, что либо вы а, тронулись рассудком, И тогда вам не то, что скальпель, вам и обычный нож давать нельзя. Это просто опасно. Или б, вы уверены, что сумеете обеспечить мощный наркоз? Вы правда согласны помочь? Выслушав без особого интереса, спросил Альвара. Вполне, но получается только в варианте б. Вы обещаете держать язык за зубами? А, впрочем, брать с вас такое обещание даже глупо. Всё равно весё остров уже знает или узнает в ближайшее время. И Альвара рассказал о том, что ему удалось создать сильнейшее наркотическое обезболивающее, конечно, не вдаваясь в детали, о том, что операция будет сделана пропавшему лону у Холгера глаза лезгли на лоб. Сейчас я ближе к тому, чтобы всё-таки считать вас сумасшедшим. Берег бродяг и здоровых людей ломает, но ваше положение было тем тяжелее, что вы попали туда уже крайне истощённым и с серьёзной травмой, рассуждал Холгер. Пойдёмте, и у вас не останется сомнений. Альвара привёл Холгера на берег, где бродяги, доведённые до состояния овощей, лежали в разных позах. Алевара достал острую пластиковую спицу, специально заточенную, чтобы проверять реакцию на боль. Он уколол Холгера, и тот отдёрнул руку с нечленораздельным восклицанием, настолько это было чувствительно. Затем Алевара подошёл к одному из абидалак и что есть мочи Ванзил спицу ему в ладонь. Ноль реакции. Уколол другого, ноль реакции. Колгер наклонился к первому, открыл ему веки. Зрачок был сужен. Колгер накрыл глаз ладонью, зрачок не реагировал. Он приставил два пальца к яремной вене, затем наклонился и послушал дыхание брадяги, поднеся ухо к его носу. Аливара, а какими они выходят из этого состояния? Лёгкое обезвоживание, но это потому что не 7-8 часовая отключки. Ну, может, проголодаются ещё. В остальном функциональный. Почти что вскочил и побежал. Правда, я неврологические тесты не проводил, да и физические нагрузки не давал, но в целом всё хорошо. Речь связная, сознание в норме, дыхание, пульс всё в пределах значений, которые допустимы для людей в такой форме и с таким образом жизни. Вара. Это прорыв. Это великолепно. Полагаю, это ваша экспериментальная группа, да? И как часто? Ежедневно. У этой штуковины есть один неприятный момент. Устойчивое привыкание сформировано у всех на пятый-шестой раз. Самый стойкий, кажется, начал ощущать типичное наркотическое влечение с девятого раза. Самый слабый со второго, кстати, оказался очень неустойчивым и чуть не бросился на меня с какой-то дубинкой. Альвара Апролона тоже правда. Альвара устало взглянул на Холгера, самим взглядом давая понять, что врать ему не зачем. Альвара, Альвара, это почти то же самое, что найти лекарство от рака в наших условиях. Да мы сможем очень многое, Аливара. Вы просто пирагов. Это замечательно. Холгер, соберите всё, что я прошу, и я зайду к вам попозже. А сейчас мне надо их пронаблюдать и сделать записи. Доктор дал понять, что хочет проделать эту работу без помощников, и Холгер послушно удалился. Но Аливара не стал брать в руки блокнот. Он принялся вытягивать сеть и сопирать рачков. Подходило время обеда моллюсков. Уже через час Холгер сосредоточенно просматривал на складе описи медицинских принадлежностей, старательно выбирая из скромных и однообразных запасов лучшее. Тем временем Альвара фиксировал лона, создавая коком переноску и пытался сообразить Сколько же мальчишек 14-16 лет нужно, чтобы перенести больного к Холгеру домой, где условия для операции были куда лучше, чем в ржавом заплесневелом контейнере. Одело, в котором лежал он, было обвязано ремнями, в свою очередь, навешенными на пластмассовые палки. Нести такую конструкцию предполагалось в десятером. Транспортировка лона оказалась куда проще, чем полагал Альвара. мальчишки, руководимый Айви и Энрике, чутко отзывались на каждую команду своих старших, дружно и терпеливо несли, калыбеле слонов в страсть лишний раз не раскачивать больного. И хотя выдвигаться пришлось уже после захода солнца, им удалось аккуратно, ни разу не уронив, доставить искалеченного футболиста в дом главы клана врачей. Лон, в довольно страдавшись во время этого маленького путешествия, получил порцию наркотика и тотчас отправился в новый вояж, на этот раз понезбыточным мечтам. Колгер взял на себя всю заботу о Лоне. Было решено, что дети и Данита пока не будут его навещать, чтобы не вызывать подозрений. Конспирация, конечно, была не идеальной. Лона разместили в задней комнате врача через дверь от той, где он, как правило, принимал пациентов. Это могло подвести их в любую секунду. Придя в урочный час какой-нибудь иммунительной зилу или его подручный фостер услышь стон Лона и разбирательство было не избежать. Холгер пытался было предложить заявить о Лоне, так сказать, легализовать его на острове. Но Данита и Альвара опасались мести военных, которые не обрадовались бы, открой Лон Рот и расскажи, кто уже его так изуродовал. Альвара и Холгер сочли, что лучше уж будет сначала поставить Лона на ноги, представить его в суде и попытаться как-то выправить ситуацию таким образом, чтобы и вояки не боялись разоблачения, и Лон лишний раз не рисковал с ними сталкиваться. Претать лежачего больного на острове затея рискованная, но вполне посильная. Гораздо сложнее было сделать аппарат для вытяжения и сращивания костей. Ни единой метрической детали в арсенале Холгера не нашлось, ни одного болтика, винтика, проволочки, грузила, ничего. Альвара, пользуясь только линейкой и циркулем, нарисовал чертёж И снёс его ремесленнику Фаруху, специалисту по жестяным работам и постоянному покупателю островного кайфа. Тот поглядел, созвал консильум из своих коллег и рассудил, что задачка ему по силам. Сговорившись о сроках, Альваров приподнятым настроением отправился к Паскалю, чтобы продолжить обычную работу кормить поражор левых моллюсков. Через пару дней Паскаль по своему обыкновению пошёл сбывать очередную партию препарата. И затянув день, лаборатория производила по 30-35 порций. Ровно настолько хватало яда моллюсков. Больше никак не выходило, а все попытки поймать ещё чёрных морских монстров не увенчались успехом. Паскаль гадал, от чего они больше не ловятся, и пришёл к выводу, что в тот трасс им сопутствовала удача из-за ливня или другого погодного фактора, может быть, охлаждение воды в верхнем слое. Им удалось выцепить из пучины нескольких. Теперь же моллюски мигрировали, и их попросту нет. Может быть, это было связано с питанием, потому что рачков тоже стало значительно меньше. С каждым разом Алявар равозился всё дольше, чтобы наскрести необходимое количество. Размножаться моллюски так же упорно не желали. 30-35 доз и точка. И то, почти треть этого количества уходила на бродяг. Вот уж кому повезло стать подопытными у доктора. В кафе Ремесленников был Аншлаг, и Паскаль впервые столкнулся с тем, что желающих больше, чем товара. Почти сразу океанолог пожирел, что решил отпустить пару досадных новичкам, то есть тем, кто прежде ни разу не брал и пришёл по рекомендации. Ровно через 20 минут препарат закончился, а постоянные клиенты не дождались своей порции и принялись шумно предъявлять претензии. Паскаль с трудом отбрёкался от них и вышел на улицу. Там его догнал Фарух. Эй, Паскаль, дай дозу. У тебя наверняка есть в загашнике, через чур громко крикнул он. Хоть на улице никого не было, Паскаль поёжился. Он боялся, что кто-то услышит этот разговор, поэтому подлетел к Фаруху и схватил его за руку. Что ж ты кричишь, дурак? К вечеру будет, потерпи. Не могу, но трос сохнет. Слушай, все разобрали, я ничего не могу поделать. Почему ты даешь кому попало и забываешь о старых друзьях, а? Или тебе уже не нужен этот конструктор? Ты о чем? Твой партнер Альвара заказал для вас эту странную хреновину, и я ее делаю дниами ночами с серьезной скидкой только потому, что вы хорошие ребята. Знал бы ты, чего мне стоило достать спицы из нержавейки. А ты так подводишь! Фарух настаивал. В первый я об этом слышу. Не думывал, Паскаль. Прикроти это дерьмо. Дай мне дозу, если тебе нужны твои крючки. Фарух уже начал злиться по-настоящему, а Паскаль наконец включил голову. Слушай, покажи мне, пожалуйста, как идут работы. А доза, ну, есть немного. Сначала доза, потом отведу тебя в мастерскую. Поскале вынужден был согласиться. Он изъял из непрекостенного резерва Аливара одну дозу и вручил Фаруху. В контейнере ремесленника взору Поскаля предстала удивительная картина: множество спиц, проволоки, болтов, а кенлок не сумел догадаться, для чего это, пока на глаза ему не попалась нарисованная Аливара схема. Стало чуть понятнее. Паскаль видел такие штуковины в кино и знал, что это нужно для верного сращивания костей. Но у Альвара была сломана рука. Тут же явно подразумевались веса для ног. В голове рожались вопросы и ответы, и он мог получить только у доктора. Альвара перебирал сети, туя дело, поворачиваясь к ведерку и сбрасывая туда очередного рачка. О, Паскаль, принёс. А то брадеги уже меня напрягают, спрашивают каждые 5 минут. Знаешь, Альвара, сперва я бы хотел обсудить другой вопрос. Альвара почувствовал тревогу и встал. Я был в мастерской Фаруха. Он показал мне устройство, которое готовит для нас, и мне хотелось бы знать, что это значит. А это Нет, один из наркоманов-бродяг подошёл к ним и не дал Аливаре закончить мысль. Док, ну что, пора принять, внутри уже пылыхает адская печь. Дай ему дозу, Паскаль. Паскаль не стал затягивать, и Нет тут же отправил кулёк в рот, где прокусил его, высосал оттуда всю жидкость и выплюнул. Спасибо, док. Пойду, устроюсь поудобнее, пока не перекрыло. До свидания, остров. Здравствуйте, Соединённые Штаты. Наверное, опять приключит, что я в Сакраменто снял пару девочек. Нет, удалился, продолжая сам с собой обсуждать свои прошлые трипы. Так что всё это значит, Альвара? Удочка был выбор: попытаться придумать какую-то сказку, в которую Паскаль с его строгим аналитическим аппаратом в башке всё равно бы не поверил, или рассказать правду. Последняя выставляла Аливара не в лучшем свете, ведь он в некоторой степени обманул партнёра, не сдержал обещания держать язык за зубами. Но делать было нечего, и Аливара рассказал всё. и про лонос его перебитые ногами, и про помощь Холгера, про мальчишек и про даниту, про аппарат, собираемый Фарухом. С каждой подробностью из Паскаля уходили силы, будто их выкачали, будто его вздули, как воздушный шарик. Он не знал, что совсем этим делать, не мог оценить все риски и смоделировать своё поведение. даже прикидывать хоть что-то было бесполезно слишком много новых факторов в людях и их мотивов появилось в простой схеме ведения бизнеса однако внутренне паскаль был согласен с альвара рано или поздно всё тайное становится явным им следовало сразу задуматься о возможных путях решения довольно предсказуемых проблем Рассказ о Аливаре всё время перебивали бродяги, подходившие один за другим за новой дозой. Первые и единственные наркобороды острова, они вместе направились в контейнер к моллюскам. Хищные чёрные твари жрали, как в последний раз, и посколь это показалось несправедливым. будто голова ноги обязаны были сочувствовать его умонастроению, потерянности и расстройству, и аппетит их должен был снизиться. Эта мысль показалась Паскалю забавно, и он даже хахатнул. Тут в дверь постучали. Кто там? спросил Паскаль, пока Альва, следуя принятому ими алгоритму, прятался за аквариумами. Большой Джо, открывай. Большой Джо, рыжий бородатый громила с кулаками-молотами, был вполне безобидным малым, но до того глупым и ни на что не способным, что острая жизнь быстро вышвырнула его на берег бродяг, где он постепенно хирел. Прежне крепкие мышцы обвисали, бодрость движений покидала его, и это происходило гораздо быстрее, чем с худыми людьми. Слишком уж значительна была сама фигура, слишком велика масса, и на дреной пустой похлёбке такое тело долго протянуть не могло. Конечно, пришедшая слабость была слабостью только в сравнении со старшим большим Джо. А стальнин островетеном гигант всё равно мог бы дать фору в становой тяге или других упражнениях на чистую силу. В ярости его никто не видел, и желающих довести его тоже до сей поры не находилось. Мне нужна доза. Джод долбил ручищами по контейнеру, и каждый удар вызывал дрожь у Альвара и Паскаля. Да ему дозу, тихо сказал Альвара. Я отдал ее Фаруху. Почему? Потому что сегодня у меня не хватило такси на всех желающих. Дыш, дыш, дыш! Дверь, хоть и из двухмиллиметрового профилированного железа, начала выгибаться под градом ударов. Твою мать! Дай дозу! – арал Джо. Альваро подумал, что вот он хороший шанс про наблюдать синдром отмены, но тут же отбросил свое исследовательское желание. Синдром отмены Уджо мог привести к человеческим жертвам, и первыми бы под раздачу попали сами создатели наркотика. Устрашающий стук, сопровождаемый криками и отборной бранью, продолжался, но дверь не поддавалась. Удары прекратились. "Я выкорчу тебя оттуда, ублюдок", прорал здоровяк и куда-то подозрительно направился. Поскаль, нам надо выйти, заволновался Альвара. Он мог специально сделать вид, что ушёл, а сам дожидается, пока мы откроем. Да брось это же Джо, у него интеллект Гибона. Хочешь, пробуй. Альвара подкрался к двери и прислушался. Не доносилось ни единого шороха, только кровь шумела в висках, да мерно булькала вода в аквариуме с воздушной трубкой. Альваро мягко потянул дверь к себе. Щеколда была плотно пригнута и легче поддавалась, когда дверь вжижмалась в дверной проем. Мягко повернул железку, так что та даже не скрипнула. Все еще придерживая ручку, док медленно открыл дверь на пол сантиметра и заглянул в щелочку. Никого. Проверил другую со стороны петель, тоже пусто. Доктор вышел и осмотрелся. Джо исчез бесследно. Его тут нет, радостно сообщил Альваро на Паскаль уже захлопнул за ним дверь. Эй, Паскаль, зачем ты заперся? Предлагай же оставить контейнер Настиш, чтобы этот дурак нам тут всё поломал. Ты не выйдешь? Нет. Что ж, а я пойду закину сеть на твоём месте. Я бы не рискнул ходить на берег. Я буду очень осторожен. твоё дело. Докив прямо решил перестраховаться и сначала забрался на крышу соседнего контейнера, подравшись устроиться так, чтобы сам он видел потенциальных гостей лаборатории, а они его нет. Но большой Джо не явился и через час. Альвара стало любопытно, что с ним произошло, и он отправился на берег. Бродяги, 9 тел валялись в различных позах. Со стороны можно было подумать, что они все занимались чем-то своим, когда Господь Бог щелчком пальца внезапно выключил их сознание, и они попали кто как сумел. Опытный наркоман, принимающий токсин напротив, оценил бы смекалку нищих. Они знали, что лишь обязательно надо на бак, оставив вокруг себя немного свободного пространства. Кроме того, любой бы заметил, что все они были либо без обуви, либо в одном ботинке. Так требол Альвара. И подопытные стягивались с себя убогие тапки, сапоги и ботинки перед тем, как вмазаться. Где-то в стороне доктор услышал плеск и направился туда. У берега, вцепившись в него руками по подбородок в воде, завис Джо с лицом красным как рак. Джо, почему ты в воде? Док, твой дружок не дал мне моей доли. Не может быть. Да-да, Док, может у тебя есть? Нет, Джо, сегодня больше нет. Как ты себя чувствуешь? Мне жарко, Док, мне очень жарко, горит внутри, кожа горит. Альвара присел, протянул руку и потрогал лоб громилы. Он горел. Альвара и без термометра понял, что температура тела у того запредельная, градусов 40. А что с тобой, кроме жара, Джо? Хочется пить. Очень хочется пить. Ты можешь вывести оттуда и идти, Джо. Нет, док, я сгорю. Тогда будь здесь. Я схожу за лекарствами. Где же ты их возьмёшь? Я найду. Тержись. Альваро побежал к Холгеру, который встретил его без удовольствия и процедил. Альваро, вам нельзя показываться тут днем, но жара понижающих выдал. Усилия Альваро оказались чётны. Большой Джо, даже после лошадиной дозы лекарств и обильного питья, нагрелся до температуры в сорок два градуса и скончался на руках у Дока, глядя на этот крепкий организм. Алевара осознал то, о чём почему-то не думал прежде. Наркотики губят не только в момент приёма, но и при попытке их бросить. Оставалось надеяться, что смерть Джо частный случай гипертрофированного по каким-то причинам или специфического синдрома отмены, но и эта хрупкая надежда не давала поводов для облегчения. Аливара осознал, что стал пособником убийства. Если не убийцей и сделал это только для того, чтобы вылечить собственную руку. Он отправил на корм рыбам своего собрата по несчастью, такого же гримуку, отверженного жестокими нравами этого места. Может, остров просто не мог его прокормить, а Джон не потянул работу, позволявшую наедаться вдоволь. как трибал его метаболизм. И вот он погиб, потому что Паскаль соблазнил Аливара деньгами. Да тут и сам бы соблазнился. И сам бы пришёл к такой идее: "Фить, дурное дело, не хитрое". Аливар, ещё недавно казавшийся себе победителем, так быстро выкрутиться из сложного положения, придумать и наладить прибыльный бизнес даже в всемирном закалустье. О! -о, -о. У него был повод гордиться собой, а сейчас перед ним тело жертвы его амбиций. Очнувшиеся бедняги без радости, ну и без особой тоски, приволокли откуда-то тележку, погрузили большого Джо, уже начавшего коченеть, и повезли продавать тело на дробилке. Тело стоило 2 чипса за килограмм, и напоследок Джо здорово погрел карманы своим товарищам. Только нет, угрою, мы спросил. Док, это он от чего? Реактивная смерть, не знаю, мурт инфекция. Тож его заразил. Нет, не был дураком, я причинно-следственные связи выстраивал. Ох, не знаю, нет. Надеюсь, никто из нас. Я видел упаковку от лекарства, док. Ты пытался его спасти. Это тут не принято. Но ты крутой мужик, такие хрень новины я запоминаю. Если что, да ты все знаешь, да и видимся каждый день. В общем, мое уважение, Док. Вечером Альваро навестил Фаруха и нашел аппарат готовым. Можно было приступать к операции. Радостная новость не вызвала в нём никаких эмоций, но тот побрёл сначала к Паскалю забрать свежую порцию токсина, которую тот отдал только после сообщения о смерти Джо, но всё равно просунул в щель в двери и сразу заперся, будто что-то скрывал. Альвара было наплевать. Он двинул к Холгеру, и они принялись готовиться к операции, которая должна была занять немало времени. К утру пригласили Дониту. Альваро выяснил, что у нее то же, что и у Лона, группа крови, поскольку они своих групп не помнили. Альваро прибег к старинному методу, смешивал кровь и ждал, свернется ли. И вот на Доните не свернулось. Их кровь стала единой без сопротивления. Док нашел это совпадение весьма романтичным. Холгер заметно нервничал. Ему давно не случилось ассистировать, а уж тем более в столь непростой операции. Коллега, всё пройдёт так, как пройдёт. Тут не о чём переживать, успокаивал его Альвара. Вы большой молодец, так отмыли комнату, такая подготовка, просто блеск. Холгер и правда растарался. Он раздобыл халаты, прокипятил и дезинфицировал инструменты, а затем разложил их пронумерованными на чистом полотенце, подготовил даже мыльный раствор для рук. Нашёл какие-то банданы, которые постирал вместе с халатами в кипятке. Словом, если кто и мог подготовить операционную в островных условиях, то это был Холгер. Значит так, ты примешь это Алевара указал лоно на трубочку с таксином. Затем мы проведём ряд тестов, чтобы убедиться, что тебе не больно. Терпеть ничего не надо. Если сохраняется хотя бы крайшек сознания, дай понять, что тебе больно. Это важно. Затем мы приступим к хирургии. Мне придётся сначала разрезать часть твоих мышц, поправить кость, вставить в неё элементы аппарата. А затем послойно сшить обратно. Кожу мы тоже, конечно, сошьём. После операции ты будешь принимать ограниченное количество обычных обезболивающих. И я хочу, чтобы ты знал, тебе предстоит терпеть. Также я хочу, чтобы ты понимал, самое страшное, что может случиться, либо случится, когда ты будешь без сознания, либо будет потом, если по какой-то причине В рану попадет инфекция или начнутся другие осложнения, и я информирую тебя обо всем и готов ответить на твои вопросы. Альвара, вы прям как в обычной клинике работаете? Ухмыльнул салон. Да, парень, и у нас обычная операция, и ты ничем не выдающийся пациент, за что поемсу немного в аппарат и будешь лежать и срастаться обратно в здорового парня. Вас понял, доктор. Вопросов нет. Давайте бланк согласия. Альвара подмигнул Холгеру, который наконец чуть расслабился, почувствовав, что даже пациент не так сильно нервничает, как он. "Аливара, схватил салона, у меня будут э, видения". "Да, это неизменный эффект препарата. Отлично." Пришла Данита. Она тревожно посмотрела на Лона, но тот так улыбнулся в ответ, что её страх улетучился. Ей хотелось быть рядом, и она делала что могла, была готова поделиться собственной кровью, если что-то пойдёт не так. Ну что, начинаем? Аливара обвёл все говором и убедился в полной моральной готовности как пациента, так и своей бригады, затем достал трубочку с токсином. Срезал кончик и вылил его в рот лоно. Ждём. Паскаль размышлял всю ночь. Первая же жертва синдрома отмены препарата Гримычный Джо по утверждению Альвара скончался. Первый наезд со стороны покупателя Фаруха. Утечка слетовала за утечкой. Риски уже зашкаливали, и во спасение собственной шкуры нужно было предпринять нечто экстраординарное. Главной ценностью, конечно, были сами моллюски, условия их питания и жизни и рецепт приготовления токсина. Последним Паскаль владел не вполне, но всё, что касалось моллюсков, Паскаль при желании мог бы унести с собой в могилу. Первым делом он уничтожил все записи, которые касались лаборатории. Это представлялось интуитивно верным, независимо от следующего шага. Сам следующий шаг пока рисовался разве что в самых общих чертах. Паскаль понимал со всей ясностью лишь одно: окно возможностей будет открыто, пока Аливара занят на операции переместить лабораторию Но как её скрыть? Стать затворником? Разве это возможно? Где? Как? Худшее, что может произойти это если военный или Крюгер или судья узнают обо всём и получат рецептуру и самих гадов. Альвара, он безопасен. Пока у него нет моллюсков, он не конкурент. И славно. Что же с этим делать? Паскаль пришёл к выводу, что нужно сдаться кому-то из сильных острова, тогда есть шанс найти партнёра, не становясь рабом и собрав все технические секреты в их руках без доктора, бывшего партнёра Паскаль решил освободить от занимаемой должности, что это справедливым, ведь тот заварил кашу несмотря на предупреждения. Паскаль взвесил плюсы и минусы и отправил Сак Крюгеру. Жизнь Эммы и Крюгера была однообразна и проста. Не расслабляясь ни секунды, Эмма играла покорную супругу, вела хозяйство, терпела сабантучки, умерела. Она наблюдала за Крюгером, стресс купировать малейшее его недовольство. Крюгер понятия не имел об этом спектакле. В его глазах примерное поведение Эммы говорило о том, Что супруга наконец образумилась и начала вести себя так, как подобает женщине, которой страшно повезло с замужеством. Самого Крюгера в этом браке всё устраивало. Он получил то, что хотел жена, которая обслуживает его и не вмешивается в его дела. В советах он не нуждался, он привык принимать решения и действовать в одиночку. Каждый вечер проходил одинаково. Крюгер возвращался с работы приблизительно в одно и то же время. Эмма уже ждала его с накрытым столом. Затем Крюгер мылся, в зависимости от его настроения они отправлялись в постель, либо Крюгер позволял Эмме почитать ему вслух при свете лампы. Книги Эмма брала у Франклина, и они подбирались по вкусу Крюгера. Он предпочитал классическую литературу, обращённую к теме души. Гёте, Данте, Достоевский вот такой непростой круг чтения достался Эмме. Когда постучался Паскаль, Эмма читала уже смыкавшими глазам Крюгера Бесов. Чтение давалось нелегко, и книга непростая и обороты длинные, и сама мысль тягуча и концентрирована, чистая философия. Тук-тук-тук. Крюгер приоткрыл глаза. Тук-тук-тук. Крюгер открыл дверь. Васкаль, добрый вечер. Я бы хотел зайти, Крюгер. У меня к вам есть необычное предложение. Всё было решено в течение часа. Люди Крюгера тут же ночью отправились переносить аквариумы на территорию мусорщиков. Единственное, что волновало Крюгера, Паскаль всё-таки был у агрария в главным технологам И среди кланов не было принято переманивать друг у друга специалистов. Возможно, Мариала и Джулио смогли бы согласиться обменять Паскаля, но как только они узнают, что потеряли не просто сотрудника, а создателя нар-коллаборатории, все договоренности рухнут. Крюгер решил попредержать преступный бизнес Паскаля, пока Агари не проглотит наживку. при этом Крюгер понимал, что и в этот период затишья Паскалю понадобится круглосуточная охрана. Крюгер не мог найти себе места. До того сложной казалась ему задача. Главный мусорщик острова даже разозлился на Паскаля. Вся эта история, часть которой надо откровенно сказать, оканнула Кутаил, казалась попыткой переложить ответственность за чужие неловкие и непродуманные действия. Крюгер презирал в людях не расчётливость, неспособность к прогнозированию, а логичность действий, саму нестройность мысли. Сказывалось воспитание, которое можно назвать догматическим. В мире Крюгера с детства не всё было объяснено, но всё прочно связано и следовало одно за другим, и только так они эдак. Дни тварения и колена израилевы были незыблемы и совершенно последовательны, как последовательна всякая связь между сыном и отцом. Размышляя о том, что же делать дальше, как обойти острые углы, Крюгер потянул в рот руку и понял, что грызёт ногти, чего с ним не случалось с юных лет, а Эмма с удивлением следит за этим его занятием. Сконфузившийся Крюгер по выдёргал бы эти ногти щипцами, если бы мог. Так он не любил проявления слабости в себе. Крюгер решил отвлечься и проверить токсин. Может, он не так и хорош, чтоб создавать себе проблемы. Мусорщик выложил из кармана на стол несколько доз. Эмма улыбнулась. Дашь попробовать? Она ждала, что Крюгер накажет её презрением, но всё вышло иначе. Он раздумывал лишь миг, затем протянул ей трубочку. Они супружеская пара легли Эмме на кровать, Крюгер на пол заняли пузыри, рекомендованные Паскалем, и выпили токсин. Через десять минут оба были там, где хотели быть, но ни секунды не вместе. Операция прошла успешно. часов битвы и лишь один небольшой эксцесс. У Альвара свело руку, Холгера не успел поставить зажимы, кровь хлынула потоком, заливая рану. Ориентируясь только на ручной тонометр, Улону перелили кровь Даниты, но больше для подстраховки из-за невозможности отследить реальную кровопотерю. Альвар выдохся и на ходу переучивал, а иногда казалось, что и с нуля учил Холгера сшивать мышцы и Тут, кажется, справился. Аппарат установлен в тканях нержавейка, с таким трудом найденная форухом, и это главное, сепсиса не предвидится. Лом крепок, пульс, давление, дыхание, все в пределах нормы. Даже не пришлось давать еще одну дозу токсина. После событий с Джо Альвара этого не хотел и продлил бы анестезию только в крайнем случае. Лон слегка испаренный на лбу в сознании, с тупой и сильной болью, что характерно и нормально после операции на кости, глядел в точку на потолке и постоянно неумолимо стонал. "Данита, зави вашу банду, понесём Лона обратно", велел Альвара. На скорейшем перемещении Лона настаивал Холгер, опасавшийся не только за пациента, но и за себя. И если до операции Лон ещё был в состоянии сдерживать стоны во время приступов, то после хирургического вмешательства боль грозила стать нестерпимой, и Лон легко мог себя выдать. За то время, что футболист провёл у Холгера мальчишки под руководством Даниты, насколько было возможно, оборудовали контейнер под антенной Недовольный пункт тоже оказался вовлечён в процесс и собственна вручную установил лоно кровать. У Альвара осталось всего две порции токсина, и одной из них он по настоянию Холгера израсходовал на транспортировку лона, только так можно было добиться полной тишины. До следующего утра Альвара возился с аппаратом, закрепив при помощи Энрики и Айви все спицы и подвесы. Лоно же, отошедшая от действия наркотика, проснулся. Док, это невероятно, Док, ты отремонтировал меня, слабо улыбнувшись, сказал футболист. Да. Аливара посмотрел на Лоно. Его светлое, открытое лицо дрило надежду и на ремонт руки самого хирурга, но тут же перед глазами Аливара возникло другое лицо большого Джо. Его простые, крупные черты, его бесхитростный взгляд, его на самом деле чистая, беззлобная душа. Джо жертва, и никуда от этого не деться. Да, каждому врачу приходится ненарочно, по ошибке или из-за обстоятельств убивать. Неверная диагностика, недостаток информации, слишком тёмный рентгеновский снимок, недоученный урок по ЖКТ, да мало ли причин. Только убивает не врач, убивает болезнь, а врач наоборот. Пытается сделать всё возможное, чтобы спасти пациента, в случае дыжо никакой болезни не было. Он умер из-за Альвара, из-за его намеренных действий. И Альвара в душе теперь относил себя не к спасителям, а к злодеям, и все прочие, равно как и будущие застуки его раз и навсегда стирались, и оставалось только лицо Джо с пересохшими от дожара губами и его глаза, застывшие, глядящие в никуда глаза на проклятом берегу бродяг. Аливара, падающий с ног от усталости и с тяжёлыми мыслями, побрёл к паскалю. Он долго стучался, но океанула упорно не открывал. Затуманенное сознание не позволило доктору понять сразу: контейнер закрыт снаружи, а Аливара вытащил пластиковую палочку, просунутую в петли вместо навесного замка. Внутри ничего. ни следа от аквариума, ни единой книги, ни какой части их лаборатории и фасовки, ни большой металлической дуги, при помощи которой они запаивали полипропиленовые трубочки. Доктор снова отправился на берег бродяг. От чего-то его тревожила не пропажа Паскаля нет. Он понимал, что тот скорее всего сбежал, а ливары беспокоили бродяги. которым нужно было выдать дозу и которые уже сегодня неизбежно начнут сгорать от ломки, так же как и Джо. Все они спали, пользуясь отчаянно свободным графиком жизни. По сути, привязаны они были только к наркотикам, а остальные их делишки могли сдвигаться на любое время суток. Эй, Альвара, разбудил надо. Ты не видел Паскаля? Ничего не слышал о нём? Нет ничего не знал, но один из бродяг, разобуженный доктором, сказал, что знает. Ночью, поскольку куда-то переносил свои вещи, и ему помогали мусорщики, Альвара волновался и мял в кармане трубочку с последней дозой от чего-то лопнула, и токсин пролился. Чипмен рвался в бой. Он был готов допрашивать и выслеживать, досматривать и сопоставлять, собирать улики, и хоть лично обойти все контейнеры. Конечно, ничего из этого ему не позволили. Спорить с судьёй было бесполезно, и ему это доходчиво объяснил Франклин, который и приютил следователя. Чепмен загрустил. В его распоряжении не было ни единого средства для того, чтобы хоть как-то подступиться к делу и приблизиться к поимке маньяка. Диси делал заперти, ее не только не выпускали в город, даже прогуляться вокруг канты ни разу не позволяли, и девушка коротала дни с книжками. Чепмен просил о том, чтобы допросить ее еще раз, но судья отказал. остров и без того ползли слухи, что между Чепменом и Ди роман единственное средство для общения почтовый голубь любви этой парочки Холгер. Доктор раз в неделю наведывался к Ди и каждый раз приносил Чепмену послание. Последнее письмо не на шутку встревожило студента. Позавчера я засыпала в передней комнате с узким окном, которое выходит в переулок Светила луна. Я отвернулась к стенке, но саму стенку луна немного освещала, и вдруг в комнате стало как будто темнее. Какая-то тень загородила свет. Я обернулась и выкрикнула. На улице стоял какой-то тип. Думаю, это был он. Я закричала, и вошёл солдат, но он не стал его ловить, потому что был один, хотя обычно ночью их двое, а от нём один. Он убежал. Уверена, что это был он. Теперь мне здесь очень страшно. Я не верю, что солдаты смогут меня защитить. Чепмен не стал сообщать об этой записке судье. Вся помощь главы острова свелась бы к тому, что он перекрыл бы канал общения с Ди. Вместо этого Чепмен пришёл к Газилу и потребовал, чтобы двое солдат дежурили у двери Ди круглосуточно. На погоне за неизвестным гостем рассчитывать было бы слишком оптимистично, но во всяком случае на двоих вооружённых часовых маньяку же не отважится напасть. Зилос сделал вид, что послушал его и поставил двоих, но уже через пару даней сократил наряд до одного, и ему снова пришлось напоминать. Чэпмен, у которого была масса свободного времени, увлёкся чтением и начал перелопачивать библиотеку Франклина. На третий день до него дошло, ведь где-то должен храниться архив с анкетками всех, кто когда-либо прибыл на остров. Франклин в доступе Чэпмену отказал, но парень проявил характер, отправился к судье, и тот разрешил Говорясь в бесконечных бумагах, архив был составлен на коленке без подробного каталога и какой-либо логики, разложен по кланам и то хорошо. Чипмен потратил огромное количество времени только на то, чтобы убрать из рассмотрения умерших, их список хранился отдельно и искать маньяка среди живых. Однако студент знал Чем формальнее ведутся записи, тем больше чувствительной информации туда попадает, ведь автор записи не мотивирован производить какой-либо отбор. Чепмену даже показалось, что он уже нашёл первого подозреваемого это тип немец по национальности, в анкете описанный как угрюмый, сильный и импульсивный священник, появился на острове вместе с супругой, которую И этот Чепмен раскопал в картотеке умерших, нашли повешенной на невесте, откуда взявшимся с собачьим поводке. Не нужно изучать криминалистику, чтобы почти наверняка угадать убийцу. Это её муж. Крюгер